Очень много комаров в переулках среди домов. Очень много муравьев в переулках среди домов. Тараканов много тоже, но у них такая рожа. Много крыс, ворон, мышей и, представьте, даже вшей. С ними вместе мы живем, спим, едим и много пьем.